«Моя невестка. Бывшая». Глава 33. Гэвин завез нас высоко на перевал, на верхнюю площадку подъемника. Гигантская неуклюжая колонна протянула в небо толстые тросы, к которым были привешены трехместные сиденья, сразу за моим окном падавшие в кипучую массу черных туч. Со стороны Энди тросы уходили вверх и скрывались в поржавелом металлическом сарае. Гэвин остановился, чтобы Джульетта могла выпрыгнуть и проверить, что внутри. Вдруг Люся укрылась там от непогоды, однако хозяйка небесного приюта быстро вернулась к нам на ходу, качая головой. Автотанк снова тронулся с места и поехал вниз по склону под проводами. Я решил, что это хорошая идея. Опоры подъемника были видны даже в такой ненастье. Их темные силуэты выступали из мрака. Если бы меня случайно занесло сюда, я тоже выбрал бы их в качестве ориентиров. Разумеется, все это имело смысл лишь при том условии, что Люси пыталась куда-то попасть. Подвесные кресла раскачивались на ветру у нас над головами, поворачиваясь почти на 90 градусов. Хорошо, что я не сидел в тот момент на одном из них. Гевин петлял вокруг опор, будто это был гигантский слалом. Со вкусом и скрипом передергивал рычаг передачи. Я подумал, как бы у него не заболел локоть от таких поистине теннисистских усилий. Мы сидели сзади, приморозив лоб к стеклам и съезжая на лавках вперед из-за крутизны склона, щурились и вглядывались в белесую тьму. Но Люси не было. Спуск становился постепенно более пологим. Мы проехали мимо еще одного сарая, который подкармливали спускающиеся вниз провода. Джульетта снова выскочила наружу, сбегала к нему и вернулась с той же поспешностью. Наш маленький запас надежды быстро истощался. Чем дальше мы ехали, тем меньше оставалось причин верить, что потенциальная беглянка могла забрести так далеко. Прошло еще несколько минут, и впереди показалось несколько зданий. Мы взяли курс на курорт. «Черт!» – буркнул Энди, тыкая пальцем в экран своего телефона. «Кусок дерьма!» «Тут прием лучше?» — спросил я. «Нет, батарейка села. А у тебя?» «Мой мобильник нырнул в озеро. Забыл?» Полный улет больше напоминал военную базу, чем место отдыха. Его территорию занимали огромные квадратные сараи, где, вероятно, находились общие спальни, ночевка в которых обходилась постояльцам в одну десятую стоимости аренды шале в небесном приюте в связи с чем гостей тут было в 10 раз больше. Но на улице ни души, от отчего рождалось жутковатое ощущение, как в безлюдном парке аттракционов. Видимо, все туристы находились в домах. Погода была мрачная, но не апокалиптическая, так что если тут не было своих трупов, с которыми нужно разбираться, причин покидать курорт у приезжих не имелось. Призраки былой активности мерещились мне в трепете флуоресцентных треугольных флажков, расставленных в качестве указателей на хорошо утрамбованной дороге, твердость которой даже в такой сильный снегопад явственно ощущалась под гусеницами. Таблички аренда или еда в этой пустоте выглядели жалкими, словно попали сюда из какого-то другого места. Мы плыли мимо них на своем рычащем механическом звере, будто болтались на волнах после кораблекрушения» стояла зловещая тишина, живая и мертвая одновременно. Этот курорт, устроенный для удовлетворения жажды впечатлений, а не для восстановления сил, был полной противоположностью небесному приюту. Деньги, сэкономленные на условиях проживания, щедро тратили здесь на подъемник и аренду инвентаря. Общие ванные комнаты и дерматомикоз входили в пакет услуг. Кроме того, Я уверен, тут вообще обошлись бы без посетителей, если бы людям не нужно было бросить куда-нибудь кости между тремя часами ночи, когда закрывается бар, и шестью утра, когда начинали работать подъемники. Гэвин остановился рядом с гигантской картой, где под слоем льда я углядел разноцветные линии, отмечавшие пути для спуска с горы. Вся правая сторона карты полностью заледенела. Виднелись только горящие красные огоньки, которые, как я понял, находились рядом с названиями подъемников, и означали, что все они не работают. Простите, ребята, Гэвин развернулся на кресле как водитель автобуса. Я отвезу вас обратно, но, может, вы сперва выпьете чего-нибудь горячего? Нам с Джул нужно обсудить одно дельце. Он открыл свою дверцу. Правда, Гэв?» Джульетта не сдвинулась с места. «Если ваша беглянка здесь, то наверняка внутри», — сказал он. «Пусть твой приятель проверит список гостей, хотя у нас тут никто не пропадал». «Это может быть полезно?» — вслух произнес я. «Вдруг я замечу, что вы кого-то упустили». «Я возьму кофе. Ирландский, если тут есть. И подзаряжу телефон». Энди поднялся со остальной лавки и замер, согнувшись и потирая поясницу. «Если я не разомнусь, приступ геморроя мне гарантирован». Он поймал на себе нетерпеливый и хмурый взгляд Джульетты. «Что? Она могла добраться сюда». Энди открыл заднюю дверцу и выпрыгнул, снег хрустнул под его ботинками. Я последовал за ним, решив, что он поступает разумно. Хотя Люси едва ли была здесь, мы могли бы порасспрашивать людей. «Вдруг кто-нибудь знает зеленые ботинки?» Не говоря уже о том, что Марсело приезжал сюда вечером накануне того, как все это началось. Джульетта, которой задержка была не по душе, выпрыгнула из танкобуса и пошла вслед за Гевином в самый большой сарай, похожий на ангар для авиатехники. Метель на этой стороне горы Милани чуть не слабее. Я слышал, как скрипели под порывами ветра тросы подъемника. Вдоль обочины дороги выстроились машины, похожие на огромные белые муравейники. Сугробы были утыканы лыжами и сноубордами, когда-то очень аккуратно, но теперь они все покосились и повыпадали, как гнилые зубы. На лыжные палки были надеты перчатки, и это свидетельствовало, что многие из укрывшихся в домах надеялись вскоре вернуться на склоны, но перчатки полностью заледенели. Все это напоминало накрытой лавиной Чернобыль. «Тут действительно страшно», — тихо сказал Энди, когда мы подошли к зданию, единственным признаком жизни в котором служил мигающий оранжевый свет в одном из окон. «Щеки у меня так замерзли, что их защипало от его горячего дыхания». «Какой-то корабль-призрак. Есть вообще кто-нибудь на этом курорте?» Гевин подвел нас еще ближе, и мне показалось, что я услышал из глубины здания ревущий клаксон сирены противовоздушной обороны или пожарной сигнализации вместе с серией отдаленных глухих ударов, достаточно сильных, чтобы от них вздрагивала земля под ногами. Мне стало нехорошо. Я начал мысленно препарировать недавние события. Гевин, очевидно, был больше озабочен тем, чтобы доставить нас или, по крайней мере, Джульетту сюда, чем поисками Люси. Но пока мы беспокоились и занимались розысками пропавшей, она не мертва. В подобных книгах читателю не стоит верить в чью-то смерть, пока он не увидит настоящий труп. Они часто прикидываются «Мы все читали десять негритят». С другой стороны, каким бы подозрительным ни казался мне Гевин, Просто нечестно представлять читателю-убийцу, когда до конца книги еще далеко. Нокс подверг бы меня волочению и четвертованию, это его первое правило. И читатель, ваш правый большой палец должен подсказывать вам, что впереди еще много чего. Как бы то ни было, а вокруг наверняка находились сотни людей. Был пик сезона и мы приехали на курорт для искателей острых ощущений, которых не отпугнет какой-то жалкий ветер со льдом. Но где же они все? Ответ я узнал, когда Гевин открыл дверь. Рев бури был ничто в сравнении с шумом, который оглушил нас, когда мы переступили порог. Орала какая-то электронная музыка, глаза слепили мигающие огни, басы сотрясали стены мерными глухими ударами. Дружащийся луч прожектора выхватывал из темноты извивающиеся тела, на шеях и запястьях которых висели светящиеся браслеты. На платформе, окруженной зелеными лазерами, вскинув руку в воздух, скакал какой-то человек. Столы и стулья были сдвинуты к стенам, центр зала расчищен для танцев. Мы с порога ввалились в самую гущу этой дикой вакханалии. Гэвин продирался сквозь толпу, мы старались не отставать. Было жарко. Давно я так не парился. В воздухе стоял тяжелый запах пота. Танцующие неотрывно смотрели друг на друга. Энди был ошеломлен, зачарован обилием плоти и фантастичностью костюмов. Люди были в лыжных очках и нижнем белье, длинных шортах и куртках, в полотенцах вместо накидок, шлемах, перчатках и завязанных на голове футболках. Одна женщина обрядилась в гавайскую цветочную гирлянду, бикини и гигантское разноцветное сомбреро. Моя кухонная прихватка прекрасно дополнила бы ее костюм. Мне едва не снесли голову шестеро мужиков топлес, пившие залпом слыжи, на которые были приклеены шесть стопок. Толпа сгущалась у бара. Вздутые до небес сцены в меню были наскоро перечеркнуты толстым черным маркером, и написаны заново. Рядом стояла табличка «Оплата наличными». Гэвин добрался до какой-то двери и открыл ее для нас. Мы просочились в коридор. Последние несколько шагов мне пришлось тащить Энди за собой. «Господи Иисусе, Гэв!» — выдохнула Джульетта с облегчением прислоняясь к стене. Пол трясся от басов, но, по крайней мере, дышать было легче. «Это выходит за всякие границы». «Полное безумие!» — в глазах Энди горел огонек затравленной юности. «Мы выбрали не тот курорт. Жаль, что Кэтрин не с нами. Интересно, что сказала бы она». Началось с малого. Один парень привез свою диджейскую установку и спросил, можно ли ее настроить. У нас тут и раньше выступали разные группы, так что я сказал, конечно. Думал, гости немного повеселятся, пока не закончится пурга. Но по мере того как усиливалась метель снаружи, веселье внутри тоже нарастало и превратилось в настоящую оргию. Гевин пожал плечами. «Люди развлекаются. Ничего плохого». «Мы в небесном приюте не можем получить помощь», — осторожно заметила Джульетта. «Если что-нибудь случится, кто поможет тебе?» «У вас два трупа и один человек пропал. А сколько вы провели вечеринок?» Оглянувшись назад, бросил гэвин, который уже ввел нас дальше по коридору. «Слушайте, я не могу это прекратить. Все зашло слишком далеко. Если отрублю электричество, они начнут петь хором. Закрою бар, они разнесут все мои холодильники и растащат содержимое. Как только погода наладится и люди снова смогут выйти наружу, они сами разойдутся. Мне нужно только дождаться, когда народ выдохнется». Он хохотнул. «Хотя пожилую пару жаль». Могу поспорить, они предпочли бы остановиться где-нибудь за перевалом. Могу поспорить, наценки в баре тебе не повредят. Не умирать же мне с голоду, Гевин улыбнулся. Мы пробирались по внутренностям отеля. Как я уже отметил, это была полная противоположность небесному приюту. Нечто более близкое к университетскому общежитию, чем к отелю. Местами отдыха здесь служили общие кухни вместо библиотек и телевизоры с плоским экраном вместо каминов. Нержавеющая сталь была в изобилии. Кабинет Гевина не отличался особой изысканностью. Часть пространства занимал бильярдный стол с длинным порезом на сукне и кольцами для бутылок по дубовому борту. Тут же находились стол для работы с гораздо более дорогим, чем у Джульетты, компьютером и двумя мониторами и пробковая доска с картой окрестностей формата А3, включая территорию небесного приюта, а также всевозможными картинками погоды и видов местности со спутников. Гавина обошел вокруг стола и склонился над каким-то небольшим черным шкафчиком, который я сперва принял за сейф, однако оказалось, что это холодильник. Хозяин кабинета достал оттуда несколько бутылок пива «Корона», зажав их между пальцами, и предложил нам, как будто он был Эдвардом руки-ножницы. Энди быстро взял одну, а я покачал головой. «Мы спешим, Гевин», — Джульетта отмахнулась от бутылки. Энди, поняв, что мы оба отказались, неловко держал в руке свою, видимо, считая, что если начнет пить, это будет предательством. Гевин развел руками. «Знаю, знаю». Он нажал на несколько клавиш на компьютере, и монитор ожил. На экране был толстый слой пыли. гэвин несколько раз щелкнул мышкой и жестом подозвал нас Эндимал: Мол, «Идите, взгляните». Там была таблица. На секунду мне показалось, что тетя Кэтрин пригласила и его на воссоединение, но я приписал это ПТТР, посттравматическому табличному расстройству. «Вот список номеров», — сказал мне Гевин. «Вы интересовались?» «Пять минут?» Последняя фраза была обращена к Джульетте. Он хотел завладеть ее вниманием, а нам с Энди, чтобы чем-то нас занять, предлагал свой компьютер, как подсовывают видеоигру ребенку. «Тебе это будет не лишним». «Я уже говорила, дело не в деньгах». Джульетта подошла к двери и распахнула ее. «Давай поговорим не здесь». Гевин засиял улыбкой. Энди сдался и виновато отхлебнул глоток пива. Я повернулся к экрану компьютера. В отличие от всего остального, в полном улете таблица была составлена довольно толково. Одна колонка называлась «Список номеров», а другая — «Заполнение номеров». Меня тянуло просмотреть все, но шанс воспользоваться интернетом был слишком большим искушением, и я открыл браузер. Если бы Рональд Нокс родился на сто лет позже, я уверен, его 1-я заповедь запретила бы ссылки на поиск в Гугл. Но что тут скажешь, он давно умер, а я пытался не последовать за ним. Чем больше информации, тем лучше. Я понимаю, чтение загугленных новостей это не та высокая драма, ради которой люди читают книги. Избавлю вас от подробностей и не стану описывать, как я кликал по ссылкам и прокручивал страницы, выданные в ответ на запросы «Черный язык» и «Жертвы черного языка». И я терпеть не могу, когда новостные заметки дословно перепечатывают в книгах. Заметьте, на дворе 21 век, а я не пользовался интернетом уже два дня, так что простите мне некоторые отступления от основной темы поиска. Вот что я узнал. Подтвердились слова Люси и Софии. «Пепел, удушья — это древнеперсидская пытка». Как и говорила Люси, информация легко доступна. С ней мог ознакомиться любой и скопировать. Вообще, как только я начал вводить «Чер», Google автоматически подставлял из истории поисковых запросов черный язык. Гавин тоже искал эту информацию, значит, слухи распространились несколько шире, чем я думал. Убийства, о которых сообщалось в новостях, далеко отстояли друг от друга по времени. Первое произошло 3 года назад, после смерти Алана, а второе – спустя 18 месяцев. Энди попросил меня быстро проверить стоимость криптовалюты. Первые жертвы Марк и Джанин Уильямс жили в Брисбене. Марку было 67, а Джанин 71 год. Они ушли на пенсию 30 лет, проработав в собственный закусочный в Брисбене. Статья ощущался уклон в сторону «как несправедлива жизнь». Уильямсы представали в ней столпами местного сообщества. Они волонтерили, входили в разные общественные комитеты, растили приемных детей, потому что не могли иметь своих, отчего известь об их гибели становилось еще более гнетущим. В одной статье имелось фото с похорон. «Очередь на улице». Уильямсов любили. Они вообще не подходили на роль жертв жестокого убийцы, члена банды. Вот я о чем. София описала их смерть вполне достоверно. Стариков привязали пластиковыми стяжками к рулю их машины в их собственном гараже. Пепел в салоне взбалтывал воздуходувкой убийца, стоявший над люком в крыше. Вторая жертва. Эллисон Хамфрис была обнаружена еще живой в ее квартире в Сиднее, в ванной комнате с заклеенным скотчем окном. Пепел сыпался с потолочного вентилятора. Женщина умерла через пять дней в больнице, где работала София. Я заметил, что это совпадает с информацией, изложенной ею в хозяйственном сарае, когда было принято решение отключить систему жизнеобеспечения, которая поддерживала Эллисон. Ее смерть сопоставили с гибелью Марка и Джанин. На какого-то младшего редактора легла задача придумать прозвище для серийного убийцы. Так и родился черный язык. Я быстро проверил свою страницу в Facebook. Согласно странице Эллисон в LinkedIn нет ничего более печального, чем просматривать их после смерти человека. Работала с 2010 По настоящее время она была детективом, потом стала консультантом. В какой области она консультировала, осталось неясным. Продажную стоимость небесного приюта, я запомнил название агентства недвижимости, которое видел на контракте, сообщали только по запросу. Советник по путешествиям давал курорту оценку 3,4, что я посчитал без учета трупов довольно суровым. Я открыл страницу Люси в Инстаграм, подумав, что она могла забраться на крышу вчера вечером, поддавшись искушению поймать сигнал связи и залезть в социальные сети, против которого не смогла устоять. Разумеется, я обнаружил там новое сообщение, снимок экрана с ее депозитным банковским счетом, несколько тысяч с хвостиком, остальные детали были вымараны. Подпись гласила «Это трудно, но в конце концов стоит того. Свяжитесь со мной, если хотите научиться финансовой независимости. Смотрите, что дала мне эта замечательная компания. Хэштег «Ежедневная работа», хэштег «Заработок и обучение», хэштег «Корпоративный отдых», хэштег «Детка-босс». К публикации была прикреплена вторая картинка – великолепный горный пейзаж, снятый с крыши отеля. И третья – фото всех наших, кроме меня, приехавшего позже, за обеденным столом в первый день. Меня не хватило даже на то, чтобы усмехнуться. Как она выдала наше воссоединение за отдых с коллегами по работе? Хэштег «ври, пока это не станет правдой», такой хэштег «подошел бы лучше», Вид яркого солнечного неба над острым горным пиком разочаровал меня. Снимки были опубликованы днем перед началом метели. В этом не было никакой новой информации. На втором мониторе я открыл домашнюю страницу небесного приюта и кликнул по погодной камере. Картинка была почти целиком затянута белесой мглой, но тут вернулись Джульетта и Гевин, и я снова занялся таблицей. Просмотр имен гостей не дал никакого результата, как я и предполагал. Это были самые обыкновенные фамилии, и если бы даже какая-то из них чем-то выделялась, шансы, что я прокручу ее, ничего не заметив, были очень высоки. Я искал, сам не знаю зачем, Уильямсов и Хамфрис, Холтонов и Кларков. Ничего. Только одно я заметил – обилие мужчин по имени Дилан, сноубордистов. Наконец, я перешел к разделу «Заполнение номеров». Тут имелись колонки, номер комнаты, количество забронированных коек и присутствие. В последней клетке были заполнены значками «плюс» и «минус». Очевидно, в попытке проследить, не пропал ли кто. Я просмотрел всю колонку. Во всех клетках стояли плюсы, то есть все на месте. Джульетта внимательно смотрела на карту, прикрепленную к пробковой доске, но я видел, что она в нетерпении, хочет поскорее уехать. Люси ведь так и не нашлась. «Есть что-нибудь?» — наконец спросила она, решив, что у меня было достаточно времени, и наклонилась над моим плечом. Одна моя подруга тоже участвовала в таких схемах. Я понял, что Джульетта смотрит на монитор с Инстаграм Люси, на нем остался снимок экрана с банковским счетом. Все это туфта. Их поощряют делать такие картинки в фотошопе и публиковать их, чтобы показать, будто они заработали много денег. Даже если деньги реальные, это ничего не говорит о том, сколько времени потрачено на то, чтобы они появились. По большей части это их собственные средства, которые вернулись к ним без всякого дохода. Эрин говорила, что Майкл рассказывал ей о финансовых проблемах Люси и отчасти именно это сблизило их. Но опять же, Он взял откуда-то 267 тысяч долларов. Может быть, они оба держали свои долги в секрете друг от друга. Напоследок я еще раз прокрутил список номеров, надеясь, вдруг наткнусь на что-нибудь, и это что-то высечет искру понимания. Деланов было чересчур много. Я напомнил себе, это курорт, куда ездят развлекаться, в отличие от небесного приюта. Бесполезно охотиться здесь за человеком, связанным с убийством, произошедшим 35 лет назад. Никто старше 40 лет не отважится ступить на территорию этого курорта, как ни один человек после ухода на пенсию не выберет местом назначения для круиза Канкун. Если только... Гэвин, теперь я быстро просматривал список номеров. Ты говорил, тут остановилась пожилая пара. Да, они носы не высовывают из своего номера. Думаю, эти люди ошиблись с курортом, потому что, честно говоря, мы принимаем всех, но они не наши клиенты. Мы обслуживали их в номере, хотя обычно этого не делаем. Мне было немного неудобно перед ними, понимаете? Я могу поспорить, они дают чаевые, сказала Джульетта. Как я и говорил, не наши клиенты. Комната 1214, спросил я на выходе из кабинета. Можешь показать мне? «Почему бы и нет?» – пропыхтел гэвин догоняя меня физически и ментально. Джульетта и Энди поспешили следом. «Ты их знаешь, что ли?» Едва ли имена из таблицы что-то значили хотя бы для одного из них. Двенадцать часов назад мне они тоже ничего не сказали бы, но совпадений не бывает, и это было написано в таблице «Ясно как день». Мы оказались у двери. Только подумайте, все это началось с таблицы, и теперь другая таблица могла разрешить загадку. Комната 1214, Макколи. Пока нет, — ответил я и постучал.